Глава 29. Воздушный бой. Ариэль летел с такой скоростью, что задыхался. На лету он подхватил края простыни и плотно укутался, чтобы она не вздувалась и не тормозила полета. Только у локтя трепетал, словно белое крыло, угол простыни. И жители заброшенного городка с недоумением следили за полетом «Невиданной белой птицы». Внизу виднелись плоские крыши, узкие извилистые улицы и сады, за городом гора, поросшая лесом. За горой песчаная дюна, еще дальше темнела зелень лесов. Вырвавшись из страшного плена, Ариэль уже не думал, куда лететь, не выбирал направление, только бы улететь подальше. С левой стороны подул сильный горячий ветер, который начал относить Ариэля в сторону, мешая полету. Ариэль вдруг увидел, как из-за горизонта, окутанного голубой дымкой, поднимаются клубы и дымчато-сизых туч. Будет гроза. Ариэль изменил направление и полетел еще быстрее. Пролетев около часа, он почувствовал, что устал. Солнце жгло немилосердно. Хотелось пить и есть. Надо спуститься и отдохнуть. Он посмотрел вниз, выбирая место. Блестели рельсы железнодорожного пути. И среди высоких красных кирпичных зданий поднимались фабричные трубы. Вокруг зданий – жалкие лачуги рабочего поселка. «Дальше от людей». Бесконечные поля, у горизонта темные пятна леса, серебряное излучина реки. Туда. Поля медленно уползали назад. Впереди уже виднелись заросли тростника. Но что, если люди увидят его? Надо здесь спуститься, выбрать место в уединении. Вдруг над головой послышались шум и глухое хлопанье крыльев. Ариэль увидел огромного орла, который летел над ним так низко, что обдавал ветром и оглушал. Его блестящие глаза были устремлены на Ариэля. Кривой хищный клюв приоткрыт, выставлены огромные когти. Ариэль метнулся в сторону, орел за ним. Начался воздушный бой. Орел стремительно падал. Человек с такой же стремительностью уклонялся от ударов и, сделав небольшой полукруг, пытался сверху схватить птицу за крылья или шею. Но и орел же ловко изворачивался. Один раз орлу удалось оцарапать ногу Ариэля. Рассерженный Ариэль умудрился ударить птицу другой ногой в спину, заставив ее перекувырнуться в воздухе. Надо было изучить повадки и тактику врага. Человек скоро убедился, что орел быстрее всего падает вниз, подобрав крылья. И очень быстро летит по прямой, но не сразу набирает скорость при поворотах. Несколько мешкает со своими огромными крыльями. Больше же всего требуется ему времени при переходе на вертикальный подъем. Правда, все это определяется несколькими секундами или даже долями секунды. Но и эти мгновения могут решить исход боя. Выходило, что безопаснее всего иметь преимущество высоты. Началось состязание на высоту. Огромная птица и человек кувыркаясь, поднимались всё выше и выше. Оба начали уставать. Ариэлю и без того уставшему приходилось плохо. Сколько раз он проскальзывал под самыми когтями орла, и сколько раз крепкими перьями орел больно ударял по лицу. Наконец он так ударил крылом по голове Ориеля, что тот на мгновение потерял сознание. Но тотчас взлетел вверх и схватил орла за шею. Орел взметнулся вверх, даже кувыркнулся в воздухе, пытаясь освободиться, но это не удалось. Испуганная птица полетела по прямой к горам, видневшимся за лесом. Ариэль попробовал управлять полетом, то прикрывая один глаз орла, то поворачивая его голову. Но орел не понимал, что от него требуют, и начал беспорядочно метаться. И Ариэль оставил свои попытки. На пути к горам виднелась река, где Ариэль мог напиться. Это было главное. Они опустились на лесной полянке невдалеке от реки. Орел тотчас взлетел и скрылся в зарослях тростника. Орел тяжело рухнувший в густую траву некоторое время лежал с распростертыми крыльями, открывая и закрывая клюв и неподвижно глядя перед собой одурелыми глазами. Потом посрамленный король воздуха встряхнулся, подобрал крылья, снова распустил их и полетел, провожаемый взглядом ореля.